Глава двадцать Он снова стал крылатым. Мирана села ему на шею, и ящер огненным потоком скользнул к замку. Девушка немедля скрылась в конюшне. Там был телепорт в замок, а оттуда уже можно было бежать в башню. Едва дочь графа вошла в свою спальню и дернула за санетку, В дверь постучала горничная. «Госпожа, прислали приглашение на осенний бал. Уже завтра вас ждут в Драгонвике». Мирана пожала плечами. «Платье, думаю, готово. С прической ты справишься. А как мы попадем в Драгонвик? Порталом? Нет-нет, что вы!» Гномка всплеснула руками. «На бал с супруги прилетают вместе. Муж должен принести вас на спине, раз вы сами бескрылая. И вылетать нужно не позже полудня. Мирана пожала плечами. На драконе она уже летала. Правда, в тяжелом парадном платье будет неудобно на него забираться, но слуги помогут. Пожалуй, стоит озаботиться ванной с травами, маской для волос и рисовой пудрой. Горничная просияла, когда хозяйка принялась вспоминать, что нужно для подготовки к балу, а вскоре в башню заглянула экономка, и остаток дня прошел в женских хлопотах. Между тем Эрман вошел в замок и хмуро глянул на дворецкого. «Ты поднял сигнал», — строго сказал дракон. «Господин». Пришло приглашение на осенний бал в Драгонвик. Ваша супруга бескрылая. Влетать нужно не позже полудня. Огнекрылый нахмурился. Про жену он совсем забыл. Эрман не собирался жениться в таком юном, с точки зрения драконов, возрасте. Но старейшины, следящие за драконем племенем в целом, заявили, что настала пора обновить кровь и устроили договор с человеческим королем, устроив отбор невест. Главным для крылатых ящеров всегда были силы и магия. Но очень давно, когда эльфы еще безвылазно сидели в своих лесах, гномы в горах, а люди носились дубинами за дикими зверями, драконы выяснили, что вырождаются. Каждое новое поколение рождалось более слабым. Физически и магически. Стали искать возможность исправить ситуацию. Проводили эксперименты и нашли. Собрали молодых драконов и устроили бал с эльфами. Кое-кто влюбился, и с одобрением магии вступил в брак. Дети родились сильными, здоровыми, красивыми. Через 30 лет. Эксперимент повторили, но результат был не таким впечатляющим. Лучшие умы скрылись в лабораториях, и вскоре поступило предложение выбрать жен среди гномок. Было много возражений, даже конфликтов, но драконьи и старейшины умели надавить. И снова все получилось. Сильные здоровые дети разбавляющей кровь племени, в целом дали кланам еще несколько десятилетий. Потом настал черед орков, троллей, русалок и сельфит. И вот, наконец, докатились до людей. Правда, отбор проводили максимально строгий. Девицы все были аристократками, магичками с редкими талантами. А вот согласие молодых драконов на брак никто не спрашивал или выходишь с бала с невестой, или... Каждому угрожали по-своему. Эрмана, например, пообещали решить лаборатории и сослать в пещеры Дроу на пару столетий. Дракон дрогнул и выполнил условия. Вступил в брак с той, что оказалась рядом в нужный момент. Узнал, что ему повезло. Девушка — живой талисман. Привез ее в замок и забыл. А теперь вот вспомнил, ему стало стыдно. Ему ведь неслыханно везло все эти месяцы. Все эксперименты в лаборатории проходили удачно, сделки заключались без длительных переговоров, а самое главное, он встретил Мирану, удивительную девушку, растопившую лед в его сердце. Ее хотелось обнимать, целовать, быть рядом, дышать одним воздухом, да просто знать, что она где-то есть, и у нее все хорошо. Упершись лбом в дверцу шкафчика с напитками, дракон тяжело вздохнул. «Передайте моей жене, что завтра бал в Драгонвике. В полдень я жду ее в холле. Пусть выбирает сокровищницы, что хочет» и не опаздывает. Старый слуга поклонился и пообещал, что все будет исполнено. Эрман ушел в спальню, завалился на кровать и хотел было впасть в отчаяние. Завтра он не увидит Мирану, придется лететь в резиденцию короля драконов, о чем-то говорить с женой, представлять ее родителям. Потом вспомнил, что шкатулка с диадемой так и осталась у его возлюбленной. И на сердце потеплело. Пусть так. балы, сопутствующие развлечения, длятся всего три дня. Он потерпит. Зато потом уговорит Мирану слетать в долину и повеселиться с ним на деревенском празднике. И, может быть, она позволит ему еще один поцелуй. Без боли. Погрузившись в мечты, дракон сам не заметил, как заснул, а утром его разбудил камеродинер. Господин, пора собираться? Эрман нехотя открыл глаза, увидел солнечный свет за окном и потянулся. Скажи-ка мне, Рен, много ли хлопот доставила вам моя жена? Внезапно спросил дракон, вспомнив, куда, зачем. «И с кем ему надо собираться?» «Совсем немного, господин», — отозвался камердинер, методично раскладывая и развешивая детали праздничного костюма. «Хм, и никто на нее не жалуется?» — удивился огнекрылый. «Он помнил, как лет двести назад женился его дядюшка. Женился по любви, на драконице» но лет десять потом при любом удобном случае рвался погостить у брата или у сестер, поскольку жена наводила порядок в его замке. И, кажется, лаборатория дяди уцелела только потому, что умела перемещаться. Все остальное в драконьем гнезде изменилось до неузнаваемости. Родственник плакался, что иногда не может найти в гостиной-бар, а тапочки пришлось зачаровывать, чтобы они сами искали его ноги. Молодая жена терпеть их не могла и вечно куда-то прятала. Слугам тоже изрядно досталось, а тут... Человечка не доставила хлопот? Странно. Что, даже сокровищницу не искала? Без делушки по комнатам не гребла. Слуга отрицательно покачал головой, и дракон нахмурился. Помнится, у тети муж-гном так просто не мог удержаться, все уволок к себе в комнату, не хуже дракона. Потом привык, но лет двести по гостям ходить им было трудно. А тут человечка и не алчная, Может, экономку с дворецким загоняла, горничную извела, — со слабой надеждой уточнил Эрман. Слышал он, что человеческие жены со слугами-людьми не ладят. Бывает, даже увольняют всех или с собой слуг привозят. А тут, резко поднявшись, Эрман выглянул в окно и решила слетать на горячее озеро. Там купаться гораздо комфортнее, чем в тесной темной ванной замка. Да и будет что вспомнить перед балом. Хочешь, не хочешь, жену придется терпеть. Когда он вернулся, обнаженный, разогретый купанием и полетом, слуга немедля подал горячее полотенце, бритву и чистую рубашку. Приведя себя в порядок, Эрман позавтракал и облачился в парадный костюм, удивляясь удобству и отсутствию большого количества драгоценностей. «Рьен, костюм шил мой портной?» «Да, господин, все как принято. Ваш наряд повторяет платье вашей супруги». Огненокрылый подошел к зеркалу и придирчиво на себя посмотрел. «Необычно, но красиво». Чёрная шёлковая рубашка, чёрный галстук, булавка с единственным крупным бриллиантом, чёрный жилет с тонкой почти незаметной золотой вышивкой, благородная сдержанность и стиль, плотный золотистый шёлк камзола, не парча, не бархат, только ткань без лишних украшений, агромант на пышных отворотах и пуговицы с обсидианом. Вот и все. Черные штаны, черные сапоги, все удобное, без пряжек и кисей. Не верилось, что человечка обошлась с таким лаконичным вариантом. Хмыкнув, дракон спустился вниз и раздраженно притопнул ногой. Жены еще не было. Впрочем, большие напольные часы хрипнули, скрипнули и ударили бом под этот звон сверху плеснула магией и на лестнице появилась фигура в золотистом шелке эрман вскинул голову и замер разглядывая мирану девушка в золотистом платье с отделкой из дымчатого черного шелка не спеша шла по лестнице легонько касаясь рукой перил Шелестела юбка, стучали каблучки. В такт им стучало сердце дракона. «Мирана!» Его Мирана спокойно шла ему навстречу, а на голове ее сияла бриллиантами изготовленная им диадема. «Вы готовы, муж мой?» Спокойным тоном спросила его. «Жена?» «Прошу!» Хриплым голосом ответил дракон, предлагая согнутую в локте руку. Он вывел жену на крыльцо и приказал дворецкому «Лестницу для госпожи». Потом отошел и обернулся. Слуги выкатили приставную лестницу с широкими удобными ступенями и перилами. Мирана поднялась по ней, привычно села на место Расправила пышные юбки и погладила чешую. «Не надо так напрягаться, Эрман», — сказала она, зная, что дракон ее услышит и поймет. «Вашей свободе ничего не угрожает. Через восемь месяцев я потребую развод и вернусь к родным. Вашим привычкам, делам и спокойствию я не угроза». Дракон взревел оттолкнулся от каменистой поверхности двора и взлетел.